История эта сперва мало заинтересовала Хоббита, мало ли что люди плетут. Однако он запомнил ее, решив при случае рассказать ее Радагасту и услышать мнение мага по этому поводу. Одни шли, и Фолка привык к постоянно раскинувшемуся вокруг голубому простору. Стоя у борта и, глядя на пенящуюся вокруг вскинутого носа в воду, он перебирал в памяти события последних месяцев, стараясь понять, чего же они добились и что, собственно, им делать дальше. И вообще, сколько они еще будут скитаться? Следы хозяина орков они потеряли. Они допустили ошибку, уйдя из моря и не выяснив это. Нужно было любой ценой изловить еще несколько орков и с помощью кольца добиться от них правды, а вместо этого они полезли вниз. И вот Хорнбори уснул вечным сном под тяжелой плитой в 111-м зале, а Дори с его кольцом собирает сейчас, наверное, рати в железных холмах. Много интересного рассказала им башня Артханка, Но что им делать с этим? Да, ну, Миноса, они, наверное, доберутся. А дальше что? Бежала под бортом вечно кипящая белой пеной вода. И Фолку, глядя на нее, неожиданно припомнил свое недавнее видение возле синего цветка. Его словно пронзило. Торин был уже стар. был уже стар. «Значит, скитаться они будут много лет, так суждено ли ему вообще вернуться на родину? Неужели ему придется провести всю свою жизнь в бесконечных блужданиях?» И, не откладывая, он задал тот же вопрос Торину, когда они спустились по короткую носовую палубу, чтобы пообедать. «Я знаю одно — мы будем странствовать столько, сколько надо!» Сурово отрезал гном. «А сколько надо?» — Куда мы отправимся после Анну Миноса? Мне, вообще-то, и дома побывать не мешало бы. Давненько меня там не видели. — Надо будет столько, сколько потребуется, чтобы изловить этого хозяина и покончить с новой угрозой, — пожал плечами Турин. — А после Анну Миноса мы, наверное, отправимся в Ангмар. Малыш поперхнулся. Фолко едва усидел на скамье. От этого имени на него повеяло давно забытым холодом и ужасом оживших могильников. Глядя на них, на их изумленно выпченные глаза, Торин чуть усмехнулся и продолжал. А где же еще искать раскачивающих среди земли? И если мы увидим в ангмаре этот герб, трехзубую черную корону, считайте, дело почти сделано. А... — А потом, — еле выговорил Фолко, — потом будет война, — жестко бросил Торин. — Пора уж понимать, что к чему у фолка Зло, зло вновь свило себе гнездо у подножья Ангмарских гор. И чем раньше это гнездо будет выезжено дотла, тем лучше. Но что загадывать? Пока нам нужно добраться до северной столицы, там нас ждут друзья. Да и от Дори Весочка может подоспеть». Тем временем минули назначенные Фарнаком десять дней, и точно в указанный срок его дракон, помогая себе веслами, ошвартовался в устье Барендуина, где находилась еще одна большая стоянка кораблей морского народа. Фолк и не подозревал, что его родная река, такая плавная и спокойная, под окнами его дома, может разлиться так широко, неся на себе десятки разных судов. Здесь привезенные с юга грузы, перекчевав и из трюмов на спины мулов, в тяжелые скрипучие телеги и длинные купеческие обозы отправлялись в недальний путь к Арнорским пределам. Немало встретилась и барж, сплавлявшихся по реке, подобных тем, на которые друзья плыли, фолк узнал, что южнее границ его родной хобитании закрыты для людей. На переправе через Брэн-Дивин, где бравшие свое начало в Делвинге дорога пересекала реку, тоже был большой перевал грузов. Часть купцов сгружала свои товары там. Настала пора прощаться с форнаком и его дружиной. Напоследок Фолко, Торин, малыши их Яриди решили зайти в таверну промочить горло после долгих странствий.